Журавли летят. В выставочном зале Союза художников СССР открылась выставка живописи и графики Сергея Павловича Урусевского. Трудно поверить, что этого замечательного мастера, дорогого человека, друга, уже больше года как нет рядом. Как быстро бежит время. Большинство знало Урусевского как оператора, снявшего многие замечательные картины. Впрочем, в любой из них он был не только оператором, техническим, так сказать, исполнителем режиссерского замысла. Какие бы фильмы он ни снимал, они всегда согреты его авторским отношением, его видением большого художника. Я совсем не хочу умолять вклад в картины, оператором которых он был, в «Сорок первом», к примеру, или «Влетят журавли», режиссеров и прекрасных актеров, Но представить себе это произведение без одухотворенной камеры Урусевского я не могу. Эта камера своим особым языком, языком пластики, умела выражать то, что недоступно даже слову. Есть такие оттенки и в состоянии природы, и во взаимоотношениях людей, и в творениях искусства, которые мы ощущаем скорее интуитивно, чем рационально. которые ускользают от нас, когда мы пытаемся передать их значение в точных терминах, в конкретной определенности слов. Операторское видение Урусевского обладало какой-то таинственной внутренней силой, способностью потрясать. После неотправленного письма я просмотрел, наверное, тысячу разных фильмов, столько, что многие из них даже хорошие выпали из памяти, не оставили следа. А вот кадры этой картины я и сейчас вижу так, словно они передо мной на экране. Наше знакомство началось с телефонного звонка из Москвы, внезапно раздавшегося у меня дома. Звонил Урусевский. Мы с ним до этого ни разу не встречались, не говорили. Он сказал, что только что прочел прощай гульсары, что книга ему очень понравилась. Он всю ночь думал о ней и вот раздобыл телефон. чтобы позвонить и высказать все это. Не скрою, его слова были для меня праздником, а вскоре от Урусевского пришло письмо. Он предлагал сделать «Попрощай, Гульсары» фильм. Отсюда и началась наша дружба, увы, недолгая, но очень насыщенная, полная большого тепла. Я часто бывал у него дома с сыновьями, со всей семьей. Навсегда запомню... эту небольшую однокомнатную квартирку почти сплошь заставленную штабелями картин. До этого я не знал, что первая профессия у Русевского художник, что именно от живописи он пришел в кино, и это открытие заставило меня подивиться его скромности. Он никогда ничего не говорил о своих полотнах и его энергии. Я подумал: вот человек, сколько творческих сил в нем заложено, если он Помимо фильмов, успевает еще столько заниматься живописью, и как это замечательно. Я уверен, что где бы не вывесить его картины, они сразу обратят на себя внимание, какие бы другие полотна с ними не соседствовали. Обратят внимание мастерством автора, его влюбленностью в жизнь, умением наслаждаться ею и глубоко ее постигать. Думать о самых сложных ее вопросах. Это живопись зрелого человека, много видевшего в жизни и в то же время не утратившего чистоты восприятия, детскости. В своих полотнах он часто обращался к одним и тем же лицам, интерьерам, пейзажам, но каждый раз они представали преображенно новыми, словно бы увиденными впервые. Такое вообще было свойство его восприятия мира. Его картины всегда сосредоточены на главном. Что бы он ни рисовал, человека, натюрморт, пейзаж, его всегда интересовало схватить крупномасштабно и выявить суть изображаемого. Прекрасно на его полотнах женские образы. Он часто писал портреты своей жены Беллы Мироновны. В любом из них чувствуется большая теплота, в любом новые, неуловимые нюансы настроения, его отношения к ней. Мне думается, в любом роде искусств самое сложное – изображение человека. Какие бы пейзажи ниже выписал художник или прозаик, какими бы красотами природы или мощью индустриальных строек не пытался он поразить наше воображение, Если не одухотворено все это присутствием человека, его усилия бесплодны. Я уверен, что как бы ни совершенствовали мы приемы ремесла, как бы не умножались направления и школы в искусствах, центральной их темой всегда останется человек. Именно в нем смысл и главная тема живописи Урусевского. Оригинальность. Не своеобразие. Эти слова, примененные к Урусевскому, ничуть не проясняют таинство его творчества. Для меня оно полнее всего раскрывается в слове музыка. Это, конечно, не та музыка, которую пишут на нотных линейках, но музыкальность и кисти и операторской работы камеры Урусевского, несомненно. Он по-настоящему любил и слова. самым живым участием следил за всем новым, интересным в нашей литературе. Что касается лично моих произведений, то могу назвать еще лишь одного человека, который с таким трогательным, заботливым вниманием отнесся бы к тому, что я пишу. Это Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Двух этих замечательных людей роднило чувство ответственности за всю нашу культуру. Они были не только художниками чуткими, тонко понимающими искусство, созидающими его своими творениями, но гражданами своей страны. Они не могли молчать, быть равнодушными к тому, что происходит в нашей культуре, в частности, в литературе. Они болели за ее судьбы и радовались ее успехам. В период подготовки к съемкам «Бега и находца» я поехал вместе с Урусевским на Сусамыр, высокогорное плато, выбирать натуру. Можно было бы, конечно, и не поехать. Как всегда, было множество дел, не хватало времени. Да и вроде никакой конкретной задачи у меня в этой поездке не было. Но все же мы выбрались. И я благодарен судьбе за то, что это случилось. Эти просторы гор... уникальной совершенно природы, этот воздух, которым дышалось так глубоко и с таким наслаждением, все настраивало на размышления и разговоры о самых больших вещах, о существе и смысле жизни, об истории, о творчестве, о всем, что волновало. И эти наши беседы доставляли огромное удовольствие. Мы поехали, «На Сусамыр с семьями. Я взял с собой сыновей. И теперь у нас дома хранятся фотографии, сделанные в той поездке у Русевским. Они великолепны. Это настоящая черно-белая живопись. В них чувствуется рука художника, глаза художника. Среди сотен фотографий, которые есть у нас дома, эти не похожи ни на какие другие. Я уверен, что и дети мои...» будут беречь их как самую дорогую реликвию. На Сусамыре нас пригласили к себе в гости животноводы. Как обычно, в таких случаях был самовар, кумыс, была дружеская беседа. На прощание старый чабан сказал мне, наверное, это очень близкий вам человек. Эти простые люди очень чутко уловили душевную красоту Урусевского. Сусамыр Самое возвышенное место среди уходящих в небо хребтов. И хотя и до того, и после я бывал там тысячу раз, эти края для меня навсегда останутся связанными с именем Урусевского. Наша поездка запечатлелась в памяти как особое, яркое, незабываемое событие в жизни, хотя, наверное, в тот момент это не осознавалось. Так ведь часто бывает. У нас не хватает времени остановиться, задуматься о себе и о людях, нас окружающих, воздать им должное. Через год я снова приехал в эти же места к Русевскому. Он был уже иным, весь в работе. Как солдат, прошедший через многие битвы, он снова был до конца, без остатка, поглощен новым сражением. Ничего, кроме искусства, для него уже не существовало. Он умел жить искусством. К постановке «Бегая находца» Урусевский отнесся с исключительной нежностью. Он был захвачен книгой и хотел сделать фильм, волнующий человеческие души. В свое время высказывались недоумения, что вот где замечательный оператор Русевский зачем-то вдруг пошел в режиссуру. Не могу согласиться с этим. Его приход в новую профессию был совершенно закономерным. Может быть, даже слишком поздно решился он на этот шаг. Надо было сделать его раньше. Урусевский всегда чувствовал себя молодым. И та почтительность, которая всегда была у меня к нему в наших дружеских отношениях, его даже несколько задевала. Как-то я назвал его Аксакалом. Неужели я так стар? Засмеявшись, спросил он. Я как мог постарался объяснить, что совсем не считаю его старым, что он для меня всегда молодой и красивый, душевно открытый человек, а Аксакал невольная дань почтения к нему, как к большому художнику. «Ну, это вы мне комплименты говорите», — отмахнулся Урусевский. Я вспоминаю, нашу сусамырскую поездку, и мысленным взором вижу Русевского, оживленного, сияющими глазами, для которых впервые распахнулась красота этих гор. Была ночь, и прямо над головой густо нависали звезды, огромные и яркие, будто бы они только что сотворены. Это казалось сном. И вдруг, непонятно откуда, в небо взвелась космическая ракета, оставляя за собой бушующий пламенный след. Мы стояли потрясенные, не в силах оторваться от этого зрелища. Урусевский всегда останется для меня одним из самых светлых людей, с какими когда-либо сталкивала судьба. 1976 год.